Глава 29. Как наследник не бесился из-за задержки, но отряд численностью почти в три десятка людей и эльфиров выдвинулся с территории школы только через полторы недели после окончания сезона дождей. Там Телли не позволил Тимунду соваться в лес без надежной защиты. Вот и дожидались прибытия каравана из столицы, который доставил для Русанда и остальных участников нормальную охотничью экипировку, запасы зелий, зачарованных мешков для добычи и походное снаряжение. Большая часть из этого списка продавалась в Армалохе, но раз уж отпрыски эльфирских родов ввязывались в опасную авантюру, то им хватило ума хотя бы артефактную броню дождаться, а с ней и остальные вещи, необходимые в дороге. Мы же использовали получившуюся задержку, чтобы запасти побольше мяса, которое засолили и взяли с собой. А также оставили часть для учеников. Под видом охоты я, Науры и Лаэрт в спешном порядке отправились во второй круг, чтобы отнести в наше тайное убежище запас продуктов и зелий. Мурит, который за наше отсутствие попались в ловушку. Мы запихнули в мешки и оставили в пещере на случай, если придется спешно обработать добычу. Оружие, посуда, сменная одежды, меха с водой, наборы для шитья и оказания помощи, вроде все предусмотрели. В походе лишний флакон восстанавливающего зелья спасает жизнь, так что мы выгребли запасы подчистую, чтобы воспользоваться, если возникнет необходимость. Новый костюм я также припрятала в пещере. Внешне он мало отличался от подделки. Никто и не поймет, если я отлучусь, ненадолго переоденусь и в третий круг пойду с нормальной защитой. Заодно эта вылазка показала, что мы не зря потратили кучу золота на экипировку. В ней не ощущалась жара или холод. Она не пропускала запахов и позволяла сливаться с местностью. Вдобавок надежно защищала от раны мелких травм, которые неизбежны в дальнем походе или схватках с монстрами. После сезона дождей твари оголодали и кидались на добычу, не считаясь с потерями. Пока шли вглубь второго круга, то все трофеи, что попадались на пути, оставляли на откуп хранителю, задабривая его на следующий поход. Зато на обратном пути, когда тяжелую поклажу выгрузили в пещере, то позволили себе набить мешки мясом и шкурами. Взяли шесть гифосов, выводок из четырех заршей, из которых один матер и зверь, а остальные милюзга. И напоследок убили молодого эргала, вышедшего на нас учуя в кровь заршей. С каким же сожалением пришлось бросать часть трофеев, отдавая предпочтение более дорогому товару? Но мы попросту не в силах за один раз утащить на себе шкуры, клыки с когтями, железы и мясо убитых тварей. Эх, не додумались прихватить с собой Мурину, чтобы на месте хотя бы почистить шкуры. Пришлось отпереть тяжеленные мешки в ущелье, чтобы припрятать часть трофеев и только потом возвращаться в школу. Перед выходом мы разделились на группы, в которой на каждого охотника и подмастерье приходилось по одному высокородному эльфиру и трем эльфирским воинам. Мне достался Тимун Монтетелли, который всюду неотступно следовал за принцем и два крепких эльфирских воина из личной охраны наследника. Страховал нас сам Финур сур глава охотничьей гильдии в Ромолохе. А в довесок еще и Аламир прилагался, сильнейший из подмастерьев и мара Ренда. Науру, помимо Зарвина Талтерима, выпала честь идти в одном отряде с наместником Тилдом и его заместителем. Двух воинов они выбрали из собственного окружения. Лаэрта и Темилию страховал Тебансур, которому в нагрузку определили Истисара, эльфийского подмастерия и трех воинов семьи Кентара. Санкасу в плане попутчиков повезло больше. Рингар уже бывал в арентале. Подмастерье Эргалор показывал успехи во владении мечом. Алатники из гвардии принца выглядели опытными бойцами. Впрочем, неопытные не участвовали в походе и остались дома. Другое дело, что некоторые считали, будто мир вокруг них крутится, а советы каких-то суров им ни к чему. Дневным марш-броском, делая короткие привалы, мы пересекли первые круг и остановились на ночевку В относительно безопасной зоне. Распределив ночное дежурство между нами и эльфирами, поужинали и легли спать. Моя очередь выпала на предрассветный час. Наур тихонько тронул за плечо, знаками показывая, что пора вставать. Я молча кивнула, уточнила только, не видела ли кого-то из хищников поблизости. Брат ответил, что возникла клыкастая парочка проблем, но они с Рэндом ее решили. «Как тебе охотиться с эльфирами?» поинтересовалась у брата, когда отошли вместе в сторонку от спящих попутчиков. «Они меткие лучники», — ответил Наур. Зачарованные стрелы бьют далеко и ложатся прямо в цель. «Нам повезло», — светила луна поэтому Рент убил тварь с 300 метров. Я страховал на случай, если промажет, но Леймар попал точно в глаз Финкиру. Мы зря мало внимания уделяли этому виду оружия. Думаю, по возвращении попрошу у Тана ренда пару уроков. «Тебе можно», — хмыкнула я. «А мне ни за что не натянуть тетиву на эльфирский лук. Я и тот двумя руками на взвод ставлю». Заступив на дежурство, я с недовольством обнаружила, что у напарники мне достался рингар. Обменявшись ничего не значащими фразами, мы разошлись, занимая посты для наблюдений. Забравшись на ближайшее дерево, с которого открывался лучший обзор, я осмотрела вверенную территорию на предмет появления незваных гостей. Вроде никого опасного, не считая мелких грызунов, которые нас сами боялись. Затем я не поленилась оббежать лагерь и подобралась поближе к Кинтару, чтобы понаблюдать за его действиями. Красноволосый расположился на пригорке и бодро посматривал вокруг, придерживая руку на эфесе меча. «Вот умник», — хмыкнула мысленно. Понятно, что в поход отправился лишь за тем, чтобы перед наследником выслужиться и за сестрой заодно присмотреть. Они с Томилией были очень похожи. Одинаковый цвет глаз, белая кожа. Яркие волосы. Как старший брат опекал ее, хоть старался это скрывать от окружающих. Интересно, кто придумал выдать Теми замуж? Родитель? Или сам ренгар, который решил уберечь ее от большего зла? С Тимон не хороший приятелем. Ему прекрасно известно, что принц из себя представляет. Хотел бы он для сестры такого мужа. Или же о личном счастье речи не идет, когда на кону интересы семьи. Я осторожно забралась на верхнюю ветку дерева, под которым устроился красноволосый. Ночную мглу уже разбавили предрассветные сумерки. Так что я отчетливо видела его макушку через ветви и листву. А вот он меня нет. Интересно, если со мной что-то случится, рингар погибнет? Так говорила Маора Сура. Но была ли в ее словах правда? Или же она хотела обезопасить меня от Тана Рокуэна? Скорее, второе, потому что Эльфир намеревался избавиться от меня сразу после ритуала. Нас с ренгаром ничего не связывает, кроме того факта, что он обязан мне жизнью. Подбирающуюся к дозорному тварь я сама заметила слишком поздно, ни разу не встречала в первом круге гиркона. Полутораметрового ящера, умело лазающего по деревьям и способного менять цвет шкур, подстраиваясь под окружающую среду. Я бы не отказалась заполучить такой трофей. Но монстр до этого момента ни разу не попадался на пути. Плащи из шкуры геркона весьма ценились среди охотников именно за способность к мимикрии. Только я у этой ящерки чрезвычайно опасен. Одна доза останавливает сердце здорового человека в течение пяти минут. Бить тварь надлежала в глаза или раскрытую пасть. Но я уже не успевала сменить позицию для атаки а потому спрыгнула на спину ничего не подозревающего ренгара. Не удержав равновесия, он кувырком покатился с пригорку, увлекая меня за собой. Я сдавленно ухнула, когда парень навалился сверху, подминая собственным телом, облаченным в артефактный доспех. «Лоис, ты что творишь? А если бы я тебя убил?» Процедил негромко и шевельнул наручем, из которого выскочила обоюдо острое лезвие и ткнулась мне в шею. «Слезь меня, идиот!» «Раздавишь», — прошипела я. «Лучше бы за обстановкой следил. Тогда бы не пришлось спасать твою шкуру. Заршивый выкормыш. Из-за тебя такой трофей упустил». Врешь ты все, Нет тут никаких тварей». Зло бросил он в ответ и не подумал облегчать мне жизнь. «А эта роса, наверное, выпала», — съехидничала я, снимая пальцем с шеи красноволосого капельку яда. «На тебя напал геркон, а ты этого даже не понял». «Если бы это попало в кровь, сейчас ты был бы мертв. <coughs> я вам не помешал?» Раздался удивленный голос наследника. «Тан Кентара? Не Сурброк? чем это вы тут занимаетесь?» Заметив, как удивленно расширились аквамариновые глаза Рингара, а губы прошептали «Проклятие, чего этому придурку не спится?» и сдавленно хихикнула. «Тан Русант, это не то, о чем вы подумали». Произнес красноволосы и скорчил страшное лицо. Наверное, хотел, чтобы я перестала смеяться. Лоис неудачно пошутил надо мной и столкнулся с пригорка. Но не рассчитал силы, улетел следом. Если вы внимательно посмотрите, то мой кинжал приставлен к горлу мальчишки. Принц не поленился подойти поближе и наклониться, чтобы удостовериться, правда ли это. «Что за детские выходки, несурброк?» — скривился от недовольства принц вам на дежурстве больше заняться нечем. Между прочим, возле нас появилось еще одно действующее лицо, от чего мне сразу расхотелось смеяться. Лоис не обманул, когда говорил, что спас вам жизнь Танкентар. кентарам. сур потряс тушкой ящера в воздухе. Жертвы геркона до последнего не замечают опасность, пока тварь не прокусывает кожу, впрыскивая яд. Рингар побледнел, услышав эти слова. Он тут же убрал лезвие и поднялся, протягивая мне руку и помогая встать. Я. Я прошу прощения, не сурброк, что не поверил сразу. Спасибо. Я ваш должник. Чем я могу отблагодарить за помощь? Пожалуйста, я отряхнула с костюма налипший мусор. Ничего не нужно. Мы же находимся в испытательном походе, и это моя обязанность следить за тем, чтобы сопровождаемые лица остались живы. Ты заслужил награду, Луэс. Наследник скривился от радости за меня. Но не забудь, что ты отвечаешь за мою жизнь. А если бы на меня кто-то напал в твое отсутствие? за ренгара несет ответственность другой Несур. Где он, кстати? Почему не следит за подопечным? вашего высочество, на привалах и во время дежурств у суров принято присматривать друг за другом. Я ничуть не возражаю, если мой бал за спасение засчитает Несуру Кону. Подтверждаю. Луис правильно поступил, что приглядел за подопечным своего товарища. Вставил весомое слово охотник. Скорее, танкентара допустил ошибку, тщательно не проверив место, где устроил наблюдательный пункт. Новости распространялись по мере того, как просыпался лагерь. Я наручно вызвала избегать к ручью за водой и насобирать хвороста, лишь бы не чуть у эльфиров перед глазами но одна красноволосая заноза все же выследила меня и перехватила по дороге. «Это правда, что ты спас жизнь моему брату?» заступила путь девчонка, сверкая аквамариновыми глазами. «И что с того? Не понимаю, что вы так носите с этим спасением. Любой сур поступил бы так же на моем месте», — хмыкнула я. «Благодарности я не ищу. Простого спасибо достаточно». «Что значит спасибо?» «Рингар-наследник, а не какой-то там простолюдин. По возвращении ты получишь золото», — заявила она. «Упаси раду от эльфирской благодарности. Я невольно вздрогнула. Не нужно ничего. Но если тебе так хочется отблагодарить, пообещай, что больше не будешь пытаться убить моего брата. Он мне дорог, так же, как тебе, Рингар». «Почему ты называешь его братом? Вы ведь совершенно не похожи, да и фамилия у вас разная, насупилась Тимилия. «Тебе не понять», — фыркнула я и попыталась обойти девчонку. Но она настырно перехватила меня за руку. «А ты объясни, может, я пойму». «Зачем? Тебе же плевать на Лаэрта. Ты с самой первой встречи пытаешься его убить. Мне надоело за этим наблюдать. Брат просил не вмешиваться, но я скажу. Обидишь его и будешь иметь дело со мной». «Пусть даст мне развод, и я от него отстану. Навсегда». Гордо вздернула голову девчонка тоже мне, замужняя девица. «Ради чего ты здесь?» Прищурившись, нарочно спросила у Тэми, потому что приметила фигуру Лаэрта, прячущегося в тени деревьев. «Ты отправилась в Орентал не ради развода, а чтобы побыть рядом с наследником. Только ему на тебя плевать, а брату нет. И когда он это осознает, ты будешь свободна. Только нужна ли тебе будет такая свобода?» Двинув девчонку плечом, я пошла дальше, а Лаэрт растворился среди деревьев. Пусть он лучше сразу увидит истинную натуру семейки Кентара. Они умеют только использовать людей и не способны на чувства. Через полчаса наш отряд снялся со стоянки и углубился во второй круг ирентала Мы разделились на группы, поместив эльфиров в кольцо охраны и молча передвигались друг за другом, отслеживая возможные опасности. Маршрут прокладывал финур сур выбирая наиболее безопасные пути, которые уводили подальше от логова Иргалов и других стайных тварей. Второй уровень значительно замедлил наше передвижение. Мы вынуждены были соблюдать построение и отвлекаться на монстров, которые отважились напасть на столь наглую и вкусную добычу. Наследник чуть не запищал от восторга, когда на нас выскочило семейство Иргалов, откуда только взялись. Лоис, прикрывая его высочество. На вас крайний зверь. Она Реала Мир, средняя тварь. Ланкоры с Адрем берем на себя самого крупного. Раздал команды Финор Суры, и эльфиры не посмели его ослушаться. Им бы самого мелкого за глаза хватило, а тут сразу трое. Я дернула принца к себе и велела медленно отступать к деревьям. Стрелы зачарованные есть? Целься в глаз или раскрытую пасть. Я отвлеку тварь на себя. Крикнула Тимунду, но тот пребывал в странном ступоре и не думал доставать лук. Пялился на Эргалов, широко распахнув глаза, и улыбился как идиот. Оттолкнула парня и сама еле увернулась, когда зверь с рыком кинулся на нас. Другие монстры тоже атаковали. Первой жертвой стал Аламир, кинувшись на хищника, как на противника в поединке. Вот только тварь с правилами мечного боя незнакома. У нее полно подлых приемов, как добраться до вожделенной добычи. Мальчишка пикнуть не успел, как зверь мощной лапой сбил его с ног. Удар пришёлся в область шеи и груди. Быстро погиб. Но хлынувший ручьём кровь только раззадорила монстров. «Беги! Не стой на месте, идиот!» — крикнула принцу. «Я бы так и поступила, чтобы уйти от почуявшего крови зверя». Но он только пялился на мертвое тело и на то, как Иргал раздирает его в клочья. К счастью, с нами были опытные охотники из других групп, которые без промедления пришли на помощь. Первым стрела прошила насквозь тело самого мелкого эргала, вокруг которого я кружила отвлекая от застывшего на месте наследника. Леймар-Рент, кто бы мог подумать. И правда меткий стрелок, а не только мастер мечного боя. В следующем охотники зарубили крупного самца и последним уничтожили среднего зверя, успевшего принести потери в наши ряды. Истисар и эргалор, увидев растерзанного друга, испытали шок. Да и Тан-Рент распереживался из-за мальчишки. Тэмелиос стошнило от увиденного зрелища. Она отбежала в сторонку, а Лаэрт ломанулся за ней следом. Суры спешно взялись разделывать добычу, что тоже со стороны выглядит довольно неприятно. А к тому, что осталось от Аламира, никто не решался подойти. Остроухие не могли поверить, что такое произошло с одним из них. Жестокий урок для эльфиров, возомнивших себя лучшими воинами. Это не благородная смерть в честном поединке, а неприглядная жуткая действительность, с которой охотники сталкиваются на каждом шагу. помог как ни странно рингар он первый приблизился к погибшему и осенил его знаком лара. Затем подтянулись воины кинтара которые сложили останки в мешке для добычи. других попросту не было, а оставлять парня так гарантированно отдать на поругание зверью. Собравшись на совет, Тантели, наместник Тилты и Финурсур подняли вопрос о возвращении. Однако наследник которого хоть и не спрашивали, а он все равно вмешался. Не захотел возвращаться. Мы идем дальше. В нашем походе потери неизбежны. Это испытание предназначалось для подмастерьев Тебана а не ваших Танрент. Если не сумели научить учеников сражаться с тварями, то и незачем их было тащить с собой. Справедливое, в общем-то, замечание. Эльфиры в школе изучали только лишь мечный бой, а от наших тренировок отлынивали. Теперь-то сами убедились, с какими опасностями приходится сталкиваться в гиблом лесу. Жаль только, что для этого пришлось погибнуть хорошему парню. Хоть я и не любила эльфиров в целом, но Аламир мне ничего плохого не сделал. Я искренне скорбела о его потере. Посоветовавшись, решили отправить учеников Таноренда вместе с Хиксом и двумя воинами-эльфирами обратно с частью добычи и телом погибшего парня. Все пятеро были крепко загружены, что значительно замедляло их мобильность и реакцию. Поэтому я предложила проводить их до границы первого круга, а после налегке нагнать группу. Я и Санкас, мы самые быстрые, а отряду все равно искать место для ночлега. Нам проще переночевать вместе с группой, а утром пораньше выдвинуться в обратный путь. Нагоним вас к обеду, если никого не встретим на пути». Тимунд не хотел, чтобы я уходила, но ему деваться некуда. Добычу, как ни крути, взяли хорошую. С собой её тащить значит нагружать воинов или охотников, которым надлежало следить за безопасностью. Тело погибшего тоже не бросишь. Хотя охотники так и поступали, когда сталкивались с сильным хищником и вынуждены были уносить ноги. Назад эльфирские подмастерья возвращались понуры. Исчез блеск из глаз и охотничий азарт. Очень быстрый рента учит тому, что любой хищник в одночасье превращается в жертву. К месту стоянки лагеря на границе первого круга мы добрались только к вечеру. Костров не разжигали, поужинали вяленым мясом и сухарями. Хекс отправил нас с Анкосом спать, взявшись лично подежурить ночь. Нам дальше дорога безопасная предстоит. А вам еще возвращаться и испытания проходить. Поспейте пару лишних часов, а то потом, может, и не придется. Отнесся с пониманием. Поднял нас охотник за час до рассвета и проводил в дорогу, пока эльфиры спали. Им ни к чему знать, что Сур с нами зельями поделился и отдал мешки для трофеев. Вам они больше пригодятся, а мы даже если убьем какую тварь, то больше того, что уже есть, не дотащим. Поблагодарив охотника, мы с братом забрались на деревья и помчались привычным способом, перемахивая с ветки на ветку и протискиваясь через густые кроны. Благодаря небольшому росту и весу у нас это хорошо получалось. А вот науру или лаэрту, которые ловко справлялись с упражнениями на столбах, на практике так двигаться было сложнее. Справедливо решив, что другой возможности не представится, мы махнули сначала к пещере. То ли мы уже расчистили дорогу в прошлый раз, то ли просто повезло, но добрались без приключений. Я переоделась в новенький костюм, убедилась, что наши припасы и припрятанные вещи на месте, после чего мы помчались к месту встречи. Для ночевки отряд свернул к скальной гряде, чтобы найти там удобную нишу или пещеру, которую укрыла бы от ветра и ночных хищников. Тебан предупредил, что оставит для нас знаки. Да и решение Финура Сура было логичным. Любой охотник поступил бы схожим образом. Так что мы двинулись вдоль скал, обогнув только логово улкаров, которые с рассветом залегли на отдых. К своим вышли как раз к обеду, как и оговаривали. Обменявшись новостями, наспех перекусили и отдохнули, пока эльфиры собирали лагерь. Мы вновь распределились по группам, только теперь у них было на одного эльфира меньше. Мобильности или способности отразить нападение при этом не потеряли. Неумелый боец только мешает, когда стоит истуканом, и не предпринимает попыток к собственному спасению. Переход к третьему кругу Ирентала проходил через тоннель, образовавшийся во времена Кровавой Битвы. Я еще ни разу не бывала в этих местах, поэтому с трепетом смотрела на ровные срезы гор, оплавленный магией камени и длинный переход, ведущий в смертельно опасные земли.